Глава восьмая, после. Барсек. Я выхожу из квартиры Снежаны с бешено колотящимся сердцем. По организму гуляет сплошной тестостерон, даже дышится тяжело. А еще... Я ведь ни хрена не хочу уходить. Хочу, чтобы она сейчас выскочила из квартиры и закричала «Прости меня!» Это в идеале, конечно. Чтобы без этих вот пошлых отмазок «Я не я, жопа не моя!» И вообще меня заставили твои родственники. Чисто по-человечески взяла бы и извинилась. Показалось, что у нее есть хоть зачатки совести. Я бы, может, тогда вообще никуда не ушел, послушал бы все, что она имеет мне сказать. Торможу на лестничной клетке, прислушиваюсь. Может, выйдет? Хоть зачем-то, хоть обругать меня. Но ее Величество Снежана но не изволит даже пойти в прихожую, чтобы запереть за мной дверь. Секунду жду, две, три, тридцать, ни хрена не выходит. Небось, выгляжу как долбанавт. Стоять у квартиры бывшей девушки и ждать, не соизволит ли она сверкнуть личиком. дичь. Я уже и так на дне пробивать его не вижу смысла. Ворачиваюсь к лестнице, спускаюсь по ступеням, не спешу. Какая-то часть меня все еще надеется, что снежана позовет, хотя и понимаю, что этого, скорее всего, не случится. Обиделась. Ну, еще бы, я же ее во все эти месяцы гладилось исключительно пошерстки: ни за какие части тела не хватало, вел себя вожительнее сильнее некуда, не привыкла. А что я сделал-то по факту, чтобы она в меня с сахарницами кидалась? Чуть потрогал да к столу прижал. Пиздец, какой я ужасный тип после этого. Разорался-то, как главный. отпусти и пошел вон. Было бы из-за чего вообще? Я же ей даже никуда не залез, ничего не снял, не расстегнул. Один-единственный раз прижал к столу грудью. Преступление века, ёптить. Кстати, даже несмотря на то, что я ничего этого не делал, возбудился, как студент-первокурсник, хоть свой в трусы лед. Зачем я вообще к ней полез? Не собирался же, вывела» своими глазами огромными, темно-голубыми, как воды Байкала, когда смотришь на них в пасмурный день, невинными, такими молящими. Бля, как я буду без нее жить, а? Скажите мне, как? Без этих вот глаз, которые душу вынимают. Ну, мол, покажу я видео, и станет легче хоть насколько то но ведь это и близко не сработало как надо, ни капли не помогло. Я боль ее хотел, боль увидел, да только мое это нисколько не залечило. Снежана умудрилась все повернуть так, будто я, большое злое чмо, обидел маленькую девочку, которую ну вообще ни разу не заслужила. Сучка, актриса, ненавижу. Прибил бы, люблю. С другой стороны, оно и понятно, почему демонстрация ей ночного видео ни разу не помогла мне почувствовать себя лучше. У меня-то видео постановочное, у нее настоящее, это ты и убивает. Никуда от этого не деться. Выхожу из подъезда, пялюсь на ее окна, кручу в руках телефон, «Может, позвонит хотя бы для того, чтобы обругать?» «Я понимаю, там на кухне немного попутал берега, поступил жестче, чем собирался, наговорил ей всякой хрени, но она ведь ранила меня в разы больнее, не звонит». «Тяжело вздыхаю, поворачиваясь к парковке, где оставил свой джип, уже почти подхожу к машине, как вдруг наталкиваюсь на знакомую морду». «Что ты тут делаешь?» — спрашиваю Вагана. он, выставляет вперед ладони, решил за тобой приглядеть». «Нахрена я злюсь еще больше?» чтоб ты глупости не наделал. Я вижу, припоздал, раз ты уже крутишься возле ее подъезда. Это мое дело, где крутиться, рычу на него». В этот момент окончательно понимаю, я не хочу никуда уходить. Я не обязан, черт подери. Я хочу вернуться. Хочу проверить, что с ней все в порядке. Хочу наорать на нее так, чтобы не уши горели. Пусть тоже наорет, я, может, послушаю минуты две-три. Потом как-то поговорим, разберемся. Спрошу у нее, наконец, какого хера ей не хватало. Почему пошла на такое? Оно, конечно, и жу, понятно, зачем и почему, но все же хочу услышать это от нее. Однако Ваган вцепляется в меня, будто клещ. Не пускает к ней, просит оставить и больше не творить глупостей. Чуть ли не под конвоем уводит.